Мелина Боярова. Иллюзия власти. Престижно ли быть Эрите высшего демона? Безусловно. О таком мечтает любая Альвадийка. Но не я. И дело не в том, что я с земли. А на Альвадис попала по чистой случайности. И даже не в том, что демон – мой идеал и ожившая мечта. Для Транера Тершаты и Яна я прежде всего источник силы. Батарейка. Ступенька как могуществу и власти, но никак не любимая женщина. Роль игрушки или вещи, которой можно пользоваться по своему усмотрению, не прельщает. Вот только моего мнения никто не спрашивает. Невозможно соперничать в коварстве с тем, кто за сотни лет жизни преуспел в искусстве манипулирования и обольщения. Я готова на многое, чтобы избавиться от власти демона даже на сделку с одним из коварнейших и жестоких существ на Альвадисе Аракнидом. Возможно, очень скоро пожалею о своем решении, но ведь и выбора у меня нет. на кону не только моя судьба, но и жизни друзей. Я готова рискнуть всем, чтобы спасти их.